«Пятница!» Проснувшись, Артур полежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в то, как мир вокруг живет, дышит. Каменный дом, наполненный людьми, которые находились в своих квартирах, словно карандаши в пенале. Город за окном, шорох шин, редкие голоса прохожих, урчащие автомобильные двигатели. Артур открыл глаза, как оказалось, в темноте он видел так же ясно, как и днем, ничуть не напрягаясь при этом. Он глядел в ночь, как хозяин, ощущая себя в своей стихии. Ему не надо было смотреть на циферблат, чтобы понять, который час. Он безошибочно определял время, это была еще одна пробудившаяся в нем способность. Артур знал, сейчас полночь или около того. Так и есть. Часы показывали 10 минут первого. Тело Артура было натянутым, звенящим, как гитарная струна. Оно требовало движения, его переполняла сила. Он пружинисто поднялся с дивана, ощущая, что теперь совсем иначе перемещается в пространстве. Движения стали точными, сосредоточенными, ловкими. Артур пошел в ванную, умылся, пристально осмотрел свое осунувшееся лицо, кожа на лице и теле казалась чуть натянутой и напряженной, как будто готова была лопнуть и слегка чесалась, но это было даже приятно. Проведя рукой по голове, Артур, к своему удивлению, обнаружил на ладони несколько выпавших волосков. Ладно, ничего, он теперь ест, только мясо, наверное, каких-то витаминов все-таки не хватает. Внезапно Артур понял, зачем проснулся среди ночи. Ему казалось, стены давят на него. Было тесно и душно в сонной крохотной квартирке. Надо пройтись, решил он, направляясь к двери и как был в домашней футболке и шортах, вышел на улицу. Ночь была прекрасна. Дневная жара спала, прохладный воздух оладил кожу. Людей на улице почти не было. По дорогам, простреливая тьму светом фар, проезжали редкие автомобили. Артур вдохнул полной грудью, вбирая в себя запахи, чувствуя себя повелителем, который все слышит, видит, ощущает, не так, как жалкие людишки в домах-клетках. Артур двинулся быстрым шагом, потом перешел на бег, бежал легко, высоко отрывая ступни от земли. Он и не подозревал, что так умеет. Каждой порой клеточка, ощущая, что бег делает его свободным. Начался быстро, но ничуть не уставал. Даже дыхание не сбилось. Кажется, запросто мог бы добежать до другого конца города и до дачного поселка, где жили родители. Но тут, каким-то глубинным чутьем, Артур осознал, что бежит не просто так. С самого начала это была никакая не пробежка, это охота. Он бежит не бездумно, но преследуя в ночи жертву. Какую? Артур втянул носом в воздух, ощутив запах шерсти, мяса, собачьего корма, шампуни от блох, а еще отчаяния и растерянности. Где-то в парке, куда забежал Артур, находилась собака. Хозяина рядом не было. Возможно, собака потерялась или, может, ее выбросили. Это не имело значения. Он повертел головой, четко выбирая направление. И побежал в нужную сторону. Минута, и вот он, этот комок шерсти. Бело-рыжая, кудрявая псина непонятной породы сидела возле лавки. Собака оказалась довольно крупной. При приближении Артура она поначалу оскалила клыки и зарычала, но уже через секунду поджала хвост. Заскулила, припав к земле и не делая попытки убежать. Ко всем прочим запахам примешался ядреный, горький запах страха. Того, что случилось потом, Артура сознать не успел. Тело опередило разум, и действовал он, не раздумывая ни секунды. Инстинкт. Вот что это было, иначе не назовешь. И инстинкт это приказал ему молниеносным движением схватить пса, это был кабель свернуть ему шею и... Спустя некоторое время Артур бежал обратно к дому, вспоминая, как он голыми руками разрывал животное на части как впивался зубами в трепещущую плоть, как пожирал дымящееся мясо и пил горячую кровь. Его охватывал ужас, дурнота подкатывала горло, но другая сторона его натуры пребывала в восторге. Она не желала исторгать из себя завоеванную добычу, наслаждалась вкусом попавшей в организм пищи. Прилив сил, бурлящая внутри энергия, еще большее обострение всех органов чувств. Все это переполняло Артура до краев, и ничто не могло затмить потрясающее ощущение. Никем не замеченный он вернулся к себе, сбросил заляпанную кровью одежду, швырнул ее в стиральную машину и встал под душ. Смывая с кожи под собачью кровь и грязь, намыливая под жары упругое тело, Артур понимал, что эта ночь все изменила. Он больше не будет таким, как прежде. Артур теперь не затюканный жизнью, жалкий, недовольный собой человечек, пределом мечтания которого было похудеть, нарастить мышцы и выглядеть более или менее стройным. Он уже не жертва обстоятельств, воспитания и собственных многочисленных комплексов. Он охотник. И отказаться от этого волшебного чувства было выше его сил. Спал он в ту ночь крепко и без сновидений, а проснувшись по настырному звонку будильника, понял, что организму требуется еще поспать. Артур сделал то, чего не делал прежде. Позвонил на работу и сказал, что сегодня не выйдет. Обычно он даже с температурой приползал в офис, боясь неодобрения начальства, но только не сегодня. Работа перестала иметь всякое значение. На свете есть куда более важные вещи. Артур даже подумал, что и предупреждать никого не надо, но все же угасающая часть его натуры, голос который звучал день ото дня все более робко, сумела настоять на своем. Шеф еще не подошел, но секретарь была на месте. «Мне не здоровиться», — отрывисто сказал Артур, чувствуя, что говорить ему трудно. Язык с трудом ворочался во рту, горло сводило странная судорога, слова приходилось буквально выталкивать из глотки. «Конечно, конечно!» Торопливо ответила девушка. Как и все, секретарша была в курсе случившегося с Богданом и понимала состояние Артура, вернее думала, что понимает. Положив трубку, он закинул в рот две очередные оранжевые капсулы, отметив, что их осталось еще две. Как раз на последний прием запил таблетки водой, задумчиво помассировал горло, вяло спрашивая себя, что это с ним, но так ни до чего не додумавшись, лег на диван и через минуту уже крепко спал.